Глава вторая. Предчувствие смерти. Это была едва ли не самая жуткая ночь в жизни Савы. Черное небо заволокли тучи, и ни единого проблеска звезд не было над его головой. В кромешной темноте он шел почти на ощупь, но шел так быстро, как только мог. До хутора оставался еще приличный кусок пути, и, отмеривая шаг за шагом, Сава все еще вспоминал свой разговор с Константином. После того, как Константин рассказал о силах тьмы, Сава уже понимал, что это не праздная болтовня и что все очень серьезно. Они тогда проговорили всю ночь, но после окончания того разговора Сава еще не знал, что это была последняя и единственная ночь, когда он видел Константина живым. Перед тем, как он вышел из палаты, Константин остановил его. Он приблизился, положил руку Саве на плечо и сказал: Я хочу, чтобы вы поняли главное. Я 30 лет жил только для того, чтобы все это донести до вас. Жил ради этого момента. Поймите, пока я жив и нахожусь здесь, я остаюсь в серьезной опасности. Затем, что хранится в моей памяти, охотятся все слуги преисподней. Так что, скорее всего, мне недолго осталось. Сегодня-завтра меня не станет. Но я знаю, что успел выполнить свою миссию и теперь свободен. Я хочу пожелать вам удачи. Обещайте мне, что донесете это тем, кого вам пошлет провидение, что защитите их. Я отдал свою жизнь за это, и я рад». Константин дрожащими руками достал из-за пазухи цепочку с крестиком, посмотрел на него и так крепко прижал его к губам, как будто важнее этого крестика ничего для него не было. Затем он стиснул его в кулаке и сказал Сави, что именно в этой руке он останется навсегда. «Ну а теперь прощайте, врач». С улыбкой проговорил константин прощайте сава сава кивнул и вышел из палаты какая-то тревога томила его он словно предчувствовал что-то нехорошее подойдя к концу коридора сава увидел что дежурный санитар спит за столом это позволило ему уйти незамеченным но времени на отдых не оставалось на следующий день сава взяла отгул сказав что плохо себя чувствует ему нужно было выспаться и все хорошенько обдумать но сразу уснуть ему не удалось Это был день раздумий. Сава вновь перебирал в голове ночной разговор, пытался разложить все сказанное ему по полочкам. Эти размышления утомили его еще больше, и он пошел спать раньше обычного. Около семи утра Сава разбудил звонок телефона. Звонили с работы. Сава Тимофеевич, вы должны срочно приехать. У нас ЧП. Что случилось? Ночью с собой покончил один пациент. Выезжаю немедленно. Он жил недалеко от больницы и буквально через четверть часа уже был на работе. У больницы уже стояла скорая помощь и милицейская машина. Сава быстрым шагом зашел в корпус, где его уже ждали врачи, заведующие отделением Илья Петровича и медсестра Катерина Васильевна. Пойдемте, Сава Тимофеевич! С облегчением выдохнул Илья Петрович и повлек его за собой по коридору. Расскажите, что произошло? Попросил Сава на ходу. Труп мы обнаружили в 6.30 утра, ответил Илья Петрович после того, как услышали шум в одной из палат, зашли туда и увидели его лежащим на полу. «По телефону мне сказали, что больной покончил с собой», заметил Сава. «Это точно было самоубийство?» «Я в этом больше, чем уверен», закивал Илья Петрович и поморщился. «А как еще? Помилуйте, нам тут только разбирательств не хватало». В конце коридора несколько санитаров стояли именно у палаты Константина. У Савы сжалось сердце, но он постарался оставаться хладнокровным и сохранять спокойствие. В палате находилось четверо – два милиционера и два врача. Окровавленное тело Константина лежало на полу. Оно оказалось истерзано до неузнаваемости. Одежда была разорвана в клочья. Казалось, что несчастного разорвало свора бешеных собак. Сава с содроганием отвел взгляд. Он не мог смотреть на то, что осталось от Константина. «Однозначно, это не могло быть самоубийством». Но кто мог совершить подобное? Кто мог пробраться ночью в палату? Как можно было нанести столько увечий? Неужели никто ничего не слышал? Внезапно Сава заметил, что один кулак Константина все еще стиснут. Он подошел ближе, наклонился, и понял, что тот продолжает удерживать в нем тот самый посеребренный крестик с цепочкой. Ужас охватил Саву. Он тут же вспомнил свой разговор с Константином, и ему стало понятно, что самые страшные ожидания его собеседника оправдались. Константин, может, и хотел покончить жизнь самоубийством, чтобы его тайна ушла навеки вместе с ним, но, кажется, ему это не удалось. Но кто с ним сделал такое? Самоубийство? С сомнением посмотрел на Илью Петровича Сава. Тот только пожал плечами. Разбирательство было недолгим. Дежурный санитар утверждал, что все двери в палаты были заперты, и он ничего не слышал. Однако милиция установила, что дверь в палату Константина и двери в пяти соседних палатах были взломаны. Больные в этих палатах были вымазаны в кровь, но объяснить они ничего не могли. На безумие все списали. Что произошло на самом деле, мог предполагать только Сава, Но даже он не представлял себе, на что были способны демоны, которые легко вселялись в человеческие тела. Дело о смерти Константина через некоторое время было закрыто, о нем стали забывать, а Сава молился лишь о том, чтобы Константину удалось унести свою тайну в могилу. Вместе с тем тревога поселилась в его жизни и не оставляла. Сава понимал, что те, кто преследовал Константина, если не добились искомого, будут изучать всех, кто имел с ним хоть какой-то контакт, и Сава ждал этого. Неделя, которая началась долгим разговором, Продолжилась ужасной смертью и закончилась утомительным разбирательством, перевернула его жизнь. Вскоре он понял, что работу ему придется оставить. Но сразу уволиться Сава не мог. Это привлекло бы к нему ненужное внимание, и он проработал еще полгода, стараясь быть максимально осторожным. Дорабатывая последние месяцы в больнице, он составлял планы на будущую затворническую жизнь и стал мечтать о бытовании в маленьком монастыре, где мог бы посвятить остаток жизни Богу. Его жизнь перевернулась с ног на голову. Еще полгода назад он даже представить себе не мог, что все так обернется. Что он станет монахом, затворником и будет ждать того часа, той минуты, когда Высшее Провидение укажет ему тех людей, которым нужно будет помочь. Ждать часа, чтобы исполнить свою миссию. Но все случилось именно так. И вот прошло много лет. Савы провел в Аскезе большую часть своей жизни. Бог был милостив к нему. Со временем Сава обнаружил, что одарен способностью общения со святыми и праведными духами, но всю свою жизнь Сава ждал исполнения того, что на него было возложено самим Господом. И вот этот долгожданный момент близился. Сава спешил к тем, кого ему послал Бог. Вся его жизнь сводилась именно к этому моменту. Между тем во мгле стали поблескивать огни хат, и раздался лай собак. Сава приближался к хутору, но где расположен дом его подопечных, он не знал.